Глава десятая «Так, давайте только без суеты», просит Тимур, «а то мы, как в известном рождественском фильме, главное, никого дома не забыть. А ведь он прав, есть что-то общее. Я, честно говоря, хотела лететь с ними, потому что роман несколько дней не напоминает о себе. Может, мы тогда в сквере все выяснили «Мамочка, мы будем ждать тебя», — отвлекает меня от мыслей Богдан. «Провожаю их до самой последней инстанции, куда мне можно в аэропорту. Присаживаюсь на корточки и прижимаю к себе детей». «Мама, щекотно!» — смеется Лиза, когда я целую ее то в щеку, то в ухо, то в шею. «Юлька, отпусти ребят», — говорит Лера. «Нам пора на регистрацию». Как только заселимся, я тебе позвоню. По видеосвязи, напоминаю я. Конечно, конечно, кивает Тимур. Богдан, Лиза, идем со мной. Его они слушаются беспрекословно и смотрят с обожанием. Да, не хватает им мужского внимания. И хоть Тимур любит моих детей, но отца он заменить им не может, как и не может быть постоянно рядом. Пока смотрю вслед моим отдыхающим, попрощавшись, думаю, может все же рассказать Роману. Но я боюсь. Боюсь, что дети ему не нужны. Боюсь, что он снова исчезнет. Боюсь, что вокруг Романа слишком много всего, и детям не место в этом мире. Когда мои скрываются из виду, вытираю уголок глаза, откуда едва не скатывается слеза и иду к выходу. Я бы хотела просто поговорить с Романом и решить эту дилемму, но именно с ним это невозможно. Он не лжет, но может так завуалировать фразы, что сомневаешься в своей адекватности. Его жизнь как будто игра, в которой он просчитывает все ходы наперед. И удача любит его, может поэтому он и вышел тогда сухим из воды. Ведь появился же здесь снова, причем, как мне кажется, совесть – понятие для романа незнакомое. Но при этом нет, он не ветреный, хоть и похож на ветер. За его балагурством есть жесткость, собранность, умение быть хорошим лидером, иначе бы он не смог собирать вокруг себя людей, причем людей необычных, одаренных. «Юля!» – слышу сбоку голос. Я все еще стою у входа в здание аэропорта, задумавшись, и тереблю в руке ключи от машины. Сразу мне кажется, что из-за мысли о романе у меня слуховые галлюцинации. Ага, и зрительные тоже. Потому что, по инерции обернувшись, вижу, как он останавливается в нескольких шагах от меня, причем без чемодана или сумки, только рюкзак на одном плече. «Что ты здесь делаешь?» – вопрос вырывается едва ли не с отчаянием. «А если он видел, как я прощалась с детьми?» «Жизнь словно специально сталкивает нас, чтобы мы закрыли все вопросы, чтобы вернулись на четыре года назад и все заново пережили. Может, стоит покориться судьбе?» «Летал по делам в Калининград», – отвечает Роман. Несколько часов туда, столько же обратно, и там провёл часа три, так что ничего с собой толком и не брал. Дёргает плечом, возвращая моё внимание к рюкзаку. Походный напор, так сказать. Выдыхаю с облегчением. Хоть и можно было заметить, что Роману совершенно не обязательно передо мной отчитываться, но сейчас стоит прикусить язык. Понятно. Произношу слово, которое дает понять, что разговор окончен. Не подбросишь до города. Роман разговаривает так, словно встретил старую знакомую, и в его просьбе нет ничего необычного. А что в ней в принципе такого странного? Кажется, это я уже во всем еще подвох. Даже на секунду мелькает мысль, что это новая тактика Романа. Ведь если он не на машине, то деньги на такси у него явно есть. Хорошо, соглашаюсь я и иду к машине. Роман молча идет за мной. Когда я щелкаю брелоком, открываю заднюю дверь и бросаю на сиденье рюкзак. Жду, пока Роман устроится рядом со мной спереди и выезжаю с парковки. Тут что-то валяется под ногами, нарушает молчание Роман и наклоняется. Какая прелесть! Слышу смешок и бросаю взгляд на маленький предмет на большой ладони. И тут... Да где же я так нагрешила и карму себе подпортила? Едва не путаю педали, а перед глазами прыгает парочка черных мушек. Не лучшее состояние для водителя. Во рту пересохло от волнения, но мне надо как-то прокомментировать эту находку. Видимо, дочка подруги потеряла, тихо говорю, пытаясь прочистить горло. Першит невозможно, и воды с собой нет. На ладони лежит маленькая заколка, украшенная улыбающимся мишкой. Говорить, что моя, бесполезно. Даже дурак поймет, что она детская. «А ты няней на полставки подрабатываешь?» усмехается Роман. положив бардачок прошу я, проигнорировав его вопрос. «Кстати, где тебя высадить?» Перевожу тему. «Поближе к Зеленограду», отвечает, откидываясь на сиденье. «А ты что делала в аэропорту?» Казалось бы, обычный разговор, но сердце снова начинает ускорять ритм. Я в каждом вопросе, в каждой фразе чувствую двойное дно, хотя его, возможно, там и нет. Это простой вопрос, только я опять думаю, что Роман меня как будто проверяет. И снова надо просто ответить, что в этом сложного. Да все сложно. Провожала друзей на отдых, пожимая плечами. Я бы сейчас тоже повалялся где-нибудь на Бора-Бора, потягивая коктейль, мечтательно говорит Роман, и чтобы никаких гаджетов и интернета. Как будто ты долго протянешь без сети, не выдерживая я. Это его наркотик, его одержимость, его страсть. Понимаю, что начинаю расслапляться. Кажется, у нас на самом деле обычный разговор. Мы не вспоминаем прошлое, Роман не предлагает мне опять на него работать. Были моменты, когда я забывала о кодах, о базах данных, о кибербезопасности. Вздыхает он. Секундное расслабление сменяется очередной волной напряжения. Что мы вообще делаем? Едем и болтаем о всякой ерунде. Я вообще не должна была соглашаться подвозить Романа. Я должна его ненавидеть. Моя обида должна была так выплеснуться, чтобы оставить после себя только выжженную пустыню. Я себя убеждала, что ненависть — это сильное чувство, поэтому ее и нет. Но это было до нашей встречи. Сейчас я понимаю, что на самом деле ненависти нет, потому что я благодарна Роману. И за полученное знание, и за жизненный урок, и за прекрасных детей. Ой, все, Остапа понесло. Сейчас не хватало еще прийти к выводу, что я его до сих пор люблю. Роман жить не сможет без своих авантюр. И в памяти еще жива встреча с людьми, для которых он писал программу. Такое мне и моим детям не нужно. Да, может сейчас все по-другому, а от ошибок никто не застрахован, но с Романом всегда будет это самое «но». «Юль, не хмурься, морщины появятся, хотя ты с ними будешь выглядеть прекрасно», делает он мне комплимент. «Спасибо», машинально киваю. «Рома, я тебя высажу». «Поехали со мной, Юля», перебивает меня и так просит, что, отказавшись, почувствуешь себя предателем Родины. «Мы же оба чувствуем эту недосказанность», И тебе не кажется, что наша встреча это знак свыше, озвучивает мои недавние мысли. Не зря провидение нас столкнуло сегодня, хотя я в прошлый раз тебя услышал, хотел не трогать больше, пока ты сама не придешь за ответами. Тебе не кажется, что это будет неуместно? Я почти согласна. все же Роман добился своего. Только не зря я сделала пометку с пресловутым но оно и сейчас есть вся неуместная ситуация в том, что роман женат и ехать к нему домой даже для простого разговора такое себе дело. я понял в чем дело наконец доходит до романа, что я имею в виду все уместно, юля.